Глава сорок пятая. После грозы. Сидя на торчавшем из подножия ножья склон на небольшом валуне, мэт поморщился и пониже надвинул широкополую шляпу от яркого утреннего солнца. Отчасти для того, чтобы защитить глаза от солнца. И еще кое-чем ему вовсе не хотелось любоваться. Хотя синяки и порезы, особенно царапина на виске от пролетевшей вскользь стрелы, Напомнили ему, что он слишком сильно натянул шляпу. Мазь, извлеченная Дайредом из переметной суммы, уняла кровь и на виске, и в прочих местах. Однако больно было по-прежнему, а мазь вдобавок и жгла. И со временем будет хуже. День только-только разгорался, но пот уже выступил на лице и пропитал белье и рубашку. От нечего делать Мэтт задумался. Наступит ли, когда в Каирене осень? Хорошо, хоть ноющая боль притупила усталость. И он о ней особо не вспоминал. Даже после бессонной ночи он и на пуховой перине лежал бы без сна. Не говоря уже о расстеленных на голой земле одеялах. К тому же, очутиться поблизости от своей палатки ему сейчас очень не хотелось. Проклятие, хорошенькая суматоха. Меня чуть не убили. Теперь я весь мокрый, точно поросенок. И не могу места поуютнее найти, чтобы ноги вытянуть. Даже выпить не смею. Кровь и проклятый пепел. мэт бросил ощупывать разрез на груди куртки. Дюйм в сторону, и копье пронзило бы сердце. О, свет. Но он был и впрямь хорош. Он постарался прогнать мысли о случившемся прочь. Впрочем, это было не так просто, учитывая, что творилось вокруг. Казалось, чуть ли не впервые тайренцы и кайриенцы не обращали внимания на то, что их окружают аильские палатки, даже на аильцев, забредших в их лагерь. И что не менее удивительно, тайренцы сидели и стояли рядом с кайриенцами возле исходящих дымом костерков. Впрочем, есть никто не ел. Котелки на огонь поставлены не были, хоть мэт и учуял, как где-то пригорает мясо. Большинство воинов были пьяны, напившись как могли вином, бренди или аильской осквай. Все смеялись и праздновали победу. Неподалеку от камня, где сидел мэт дюжина защитников твердыни, раздевшись до мокрых от пота рубах, самозабвенно отплясывали под хлопки зрителей, коих собралось раз в десять больше. Выстроившись в ряд, положив руки друг друга на плечи, они стремительно переступали ногами. Казалось чудом, что ни один не запутался и не задел ногой соседа. В другом кружке, собравшиеся возле врытого в землю десятифутового кола Мэтт поспешно отвел от него глаза, с десяток аильцев забавлялись по-своему. Мэтт предположил, что это тоже своего рода танец. Еще один аилец играл для пляшущих на волынке. Они подпрыгивали изо всех сил, еще выше взмахивая ногой, приземляясь на ту же ногу, а потом тут же подпрыгивали еще выше, и все быстрее и быстрее, иногда закрутившись волчком в воздухе в верхней точке прыжка, или кувыркаясь, или делая сальто назад, Рядом сидели семь или восемь тайренцев и кориенцев, баюкая руки-ноги, сломанные при попытке повторить аильские коленца. Все хохотали и кричали, точно сумасшедшие, пустив по рукам громадный жбан. В других местах тоже отплясывали, а может и пели. В таком шуме и гамме трудно сказать наверняка. Не сходя с места, Мэтт мог насчитать с десяток флейт, не говоря уже о вдвое большем числе свистулек, а морщинистый кариенец в драном камзоле изо всех сил дул в нечто напоминающее отчасти флейту, а отчасти рожок с какими-то торчащими чудными зубцами. Барабанов же гремело просто без счета, причем большая часть из них представляли собой перевернутые котлы, по которым от души колотили ложками. Короче говоря... Лагерь представлял собой смесь бала и бедлама. Что тут творится, мэт главным образом понял из чужих воспоминаний. Их, в должной мере сосредоточившись, он мог отделить от собственных. Празднуют, что они по-прежнему живы. Еще раз прошмыгнули под носом у темного и уцелели, чтобы о том посудачить. Закончена еще одна пляска на лезвие ножа. Почти погибшие вчера, может быть, мертвые завтра, но сегодня живые. Восхитительно живые. Мэтт не чувствовал в душе праздника. Что толку остаться в живых, если жить в клетке? Мэтт покачал головой, глядя, как мимо поддерживая друг друга, на заплетающихся ногах прошествовали Дарит, Истин и коренастый рыжеволосый Аилис, которого он не знал. Заглушаемые криками и радостным шумом, дайри с истинным пытались обучить рослого спутника словам песни «Танец Джака из теней». «Всю ночь петь и пить весь день, с девицами нам милыми, все время напролет. А кончится все, и нас тут нет, на танец с Джаком из теней». Дочерно загорела аилиц, естественно, никакого интереса учить песню не выказывал если только эти двое не убедят его, будто она достойный боевой гимн. Однако слушал, и не он один. Когда эта троица растворилась в кружащейся толпе, к ней пристроился хвост еще из двух десятков человек. Все размахивали помятыми эловянными кружками и стаканами из просмоленной кожи. И горланили во всю мощь легких один мотив. «Есть радость в Эле и в Вене!» и в девушках со стройными ногами. Но для меня веселье, о да, всегда веселье для меня, танец с Джаком и теней». Мэтт клял себя, что вообще научил Дайри до этой песни. Просто надо было чем-то занять ум, пока Дайрид хлопотал над Мэттом, пока он не стек кровью. Мазь жгла немилосердно, раны болели не меньше — А умению Дайрида обращаться с иголкой и ниткой вряд ли позавидовала бы, какая белашвейка Вот только песня распространилась от той первой дюжины точно пожар по высохшей траве. Возвращаясь на рассвете, тайренцы и кайриенцы, пешие и конные, все распевали ее. Возвращались прямиком в ту долину между холмами, откуда они выступили, ниже руин бревенчатой вышки и Мэтт не имел ни единого шанса улизнуть. Он предложил поехать вперед, и у Талмани со Снолесиным чуть до кулаков не дошло, когда они заспорили, кто будет сопровождать Мэтта. В общем, лучшими друзьями все разом не стали. Теперь Мэтту не хватает лишь, чтобы появилась Морейн, и принялась расспрашивать, где он был и зачем. Опять заведет свою песню о Таверинах, о Долге... Абузория и Тарман Гайден, пока ум эта голова кругом не пойдет. Несомненно, сейчас она с Рандом, но очень скоро и по его душу явится. Мэт поднял глаза к верхушке холма, к груди разбитых бревен среди поломанных деревьев. Там возился вместе со своими учениками тот каэриенец, изготовивший для ранда зрительные трубы. Сейчас он там что-то искал. А ильцы только и говорили о том, что там произошло. Определенно, Мэтту давным-давно пора было сваливать отсюда. Медальон с Елисией головой оберегал его от женщин, способных направлять. Но он вдостально слушался от Ранда, что когда направляет мужчина, это совсем другое дело. И Мэтт не испытывал ни малейшего желания проверить, защитит ли его эта штучка от Самаэля и ему подобных. Морщась от кусающей тела боли, он поднялся на ноги, опираясь на свое чернодревковое копье. Вокруг продолжало бурлить празднование, если он сумеет сейчас убрести за линию постов. О том, чтобы оседлать типуна Мэтт, и не загадывал. Не пристало герою сидеть без выпивки? Вздрогнув, мэт резко повернулся, зарычав от нахлынувшей волны боли и встретился взглядом с Мелиндрой. В одной руке она держала большой глиняный кувшин, а не копье, и лицо ее не скрывала вуаль. Но взор будто свинцовой тяжестью лег Мэтту на плечи. «Послушай, Мелиндра, я все объясню». «А что объяснять?» — спросила она, свободной рукой обнимая Мэтта за плечи. Несмотря на неожиданное потрясение, он постарался выпрямиться. Он до сих пор не привык смотреть на женщину снизу вверх. Я ведь знала, что ты будешь искать чести для себя. Каракарн отбрасывает огромную тень. Но никто из мужчин не желает провести свою жизнь в чужой тени. Поспешно захлопнув рот, мэт выдавил слабое. Конечно. Она не собиралась его убивать. Вот именно. Мэтт с немалым облегчением взял у Мелиндра кувшин но после первого уже глотка поперхнулся, чуть не захлебнувшись. В кувшине оказалась Брэнди, чистейшая, двойной перегонки. Крепче он в жизни не пробовал. Мелиндра отобрала ненадолго кувшин, отхлебнула, удовлетворенно выдохнула и тут же сунула его обратно Мэтту. Он был мужчиной большой чести, Мэтт Коутон. А лучше бы ты его захватил. Но даже убив его, ты получил много джи. Хорошо, что ты его отыскал. Против воли мэт все же взглянул на то, чего упорно избегал и вздрогнул. К верхушке возвышавшегося рядом с танцующими аильцами десятифутового шеста была привязана кожаным шнурком за короткие огненно-рыжие волосы голова Куладина. Она будто ухмылялась мэту Он отыскал Куладина? Да он изо всех сил старался, чтобы между ним и любым из Шайдо было побольше каиренских копий. Но та стрела ударила его по голове. И Мэтт оказался на земле, прежде чем понял, что произошло. Он старался подняться. Вокруг кипел бой. А он размахивал клеменым воронами копьем, пытаясь пробиться обратно к Типуну. Куладин же возник перед ним, как будто из ниоткуда. Нацепленная вуаль скрывала лицо. Но ошибиться было невозможно. Вокруг обнаженных рук обвелись, сверкая золотистые и ало драконы. Своими копьями Аилиц пробил тропу среди копейщиков, призывая показаться самого Ранда. Крича, что именно он, Куладин, подлинный каракарн. Может, тогда он и сам в это верил? мэт до сих пор сомневался, узнал его, Куладин или нет. Но разницы не было никакой. Особенно, когда этот тип решил в нем дырку проделать, лишь бы до Рандо добраться. Мэтт не знал также, кто потом отрезал Куладину голову. Некогда было смотреть. Я слишком старался живым остаться, — угрюмо подумал мэт Еще надеялся не умереть от кровотечения. Как и всякий в двуречии, Мэтт отлично владел посохом. А копье немногим отличается от боевого посоха. Но Куладин, должно быть, родился с этими штуковинами в руках. Правда, это умение, в конце концов, не очень-то ему помогло. Может, у меня по-прежнему еще есть чуточку удачи. Пожалуйста, Свет, пусть теперь она вся проявится мэт размышлял, как бы отделаться от Мелиндры, чтобы без помеха седлать типуна и дать дёру, когда перед юношей откуда ни возьмись, в церемонном поклоне, по каэренскому обычаю, приложив ладонь к сердцу, склонился Талманес. — Да приводит с тобой благодать, Мэтт. — И с тобой, — рассеянно отозвался он. — Сама Мелиндра не уйдёт, сколько её не упрашивай. Такой просьбой он все равно, что лесу в курятник запустит. Может сказать ей, что ему хочется верхом проехаться. Но, говорят, аильцы бегают не хуже лошадей. Ночью из города явилась делегация. В честь лорда-дракона, в благодарность за избавление от осады, в Кэрине будет устроено триумфальное шествие. Да, у нее должны найтись неотложные дела. Какой-нибудь долг ее позовет. Девы вечного кругранда толкутся. Может, ее для этого отзовут? Впрочем, искоса поглядывая на нее, Мэтт решил, что на подобное надеяться не стоит. Широкая улыбка Мелиндры была хозяйской. «Делегация от благородного лорда милана К разговору присоединился Налисинка. Поклон его был несколько поспешен, но столь же отточен, и руки он развел широко в стороны. Это он предлагает шествие в честь лорда-дракона. Среди прочих к лорду-дракону явились лорд Добрейн, лорд Марингил и леди Калавир. Мэт усилием воли, постарался вникнуть, о чем речь. Каждый из двоих мужчин старательно делал вид, что второго не существует. Оба глядели прямо на Мэтта, словно не замечая один другого. Однако лица их были напряжены не меньше, чем голоса, а пальцы до белизны стиснули рукояти мечей. Хуже не придумаешь, коли у них до драки дойдет. Он тогда, скорее всего, попытается смыться подальше, чтобы ни один случайно его не зашиб А какая разница, кто прислал делегацию? Расшествие в честь ранда — Есть разница. Тебе надо бы и спросить его о нашем законном праве возглавлять ее, — быстро проговорил Талманос. — Ты убил Куладина, и этим заслужил для нас почетное место. Налисин захлопнул рот и насупился. Он явно собирался сказать то же самое. — Вот вы его вдвоем и спросите, — сказал мэт Это не мое дело. Рука Мелиндры крепче сжала его за гривок но он не обратил внимания. Морейн наверняка где-то неподалеку от Ранда. А Мэт не станет совать голову во вторую петлю, когда попытается придумать, как избежать первой. Талманыс и Налисин захлопали глазами, глядя на Мэтта так, будто он спятил. — Ты возглавлял нас в сражении, — возразил Налисин. — Ты наш генерал. — Мой камергер начистит тебе сапоги. — сказал Талманис с легкой улыбкой, которую предусмотрительно не адресовал квадрат на лицам у Тайрензу. — Вычистит и починит одежду, так что вид у тебя будет наилучший. Налисин дернул кончик на помаженной бородке. Он чуть было не покосился на Кайриенса, но вовремя спохватился. — Если осмелюсь предложить, у меня найдется для тебя подходящий кафтан. Кармазинный, с золотой парчой. Теперь настал черед сверкать глазами Каэриэнсу. — Генерал! — воскликнул Мэтт, тяжело опершись на древко копья. — Никакой я не растреклятый! То есть я не хочу занимать чужого места! Пусть они теперь мучаются в догадках, кого из них он имел в виду. — Сгори моя душа! — сказал Налисин. — Твой полководческий дар помог нам победить и сохранил наши жизни! — Не говоря уже о твоей удаче. Я слыхал, ты везуч в картах, но тут дело куда похлеще карт. Я бы последовал за тобой, даже если б ты никогда не встретил лорда дракона. Ты наш командир, — чуть ли не перебивая на лисина, произнес Талманес, голосом, если и не менее уверенным, то более сдержанным. До вчерашнего дня я подчинялся людям из других стран, потому что так требовал долг. За тобой же я пойду, потому что желаю того сам. Может, в Андорре ты и не лорд, но здесь я готов признать тебя лордом и присягнуть тебе. Крениц и тайренец воззрелись друг на друга, словно изумленные, что произнесли слова, продиктованные одним и тем же чувством. Потом медленно, неохотно обменялись короткими кивками. Если они и не испытывали взаимной симпатии, лишь законченный болван поставил бы на это, то сошлись на сходном мнении в какой-то мере. — Я пришлю своего конюха, пусть подготовит твоего коня к шествию, — сказал Талманес и слегка нахмурился, когда налесин добавил. — А мой ему поможет. Мы не должны ударить в грязь лицом. Конь должен соответствовать торжественному моменту. И сгори моя душа! Нам нужно знамя! Твое знамя!» С этими его словами каренец согласился подчеркнутым кивком. мэт не знал, что и делать. То ли истерично расхохотаться, то ли сесть и заплакать. Проклятые воспоминания. Если б не они, он давно ускакал бы прочь. Если б не Ранд, никакой такой напасти нам это не обрушилось бы. Мэт мог шаг за шагом проследить путь, которым он пришел к этим воспоминаниям. Каждый шаг в то время казался необходимым и сам по себе представлялся последним, но в действительности неизбежно приводил к очередному. И в начале этого пути находился Ранд и проклятый Таверин. Мэт никак не мог взять в толк, почему поступок, который кажется абсолютно необходимым, и насколько он понимал, чуть ли не безобидным, всегда приводит к тому что он все глубже увязает в трясине а мелиндра перестала сжимать его загривок и принялась ласково поглаживать шею а мэту сейчас надо просто лишь мэт поднял глаза к вершине холма и тут ты ее и увидел марейн на своей изящно ступающей белой кобыле рядом на черном жеребце высится лан страж склонился к марейн словно прислушиваясь И иммэту почудилось будто между ними возник спор короткий яростный протест с его стороны но спустя мгновение осседа дернув за поводье развернула алдип и скрылась из виду за гребнем холма лан остался на месте наблюдая с мандарба за раскинувшимся внизу лагерем наблюдая за мэтом тот вздрогнул Голова Куладина будто и вправду скалилась над ним. Мэтт почти слышал его голос. «Меня ты, может, и убил, но сам точно в капкан угодил. Я мертв. А ты никогда не будешь свободен». «Проклятье!» «Просто великолепно!» пробормотал Мэтт и сделал большой взахлеб глоток крепкого бренди. Талманы с Налесиным, видимо, призадумались, Что он этим хотел сказать?» А Мелиндера согласно рассмеялась. Около шестидесяти тайрензов и кориензов, столпившихся неподалеку посмотреть, как два лорда беседуют с мэтом, то, что последний приложился к кружке, восприняли как сигнал, и будто серенаду затянули куплет собственного сочинения. «Кости будем метать, как бы они ни легли, и девушек тискать, какого бы роста». Они не были. Потом за юным мэтом когда б в поход он не позвал, сплясать нам с Джаком из теней. С присвистом смеясь и не в силах унять смеха, мэт тяжело осел обратно на валун и решительно принялся опустошать кувшин. «Должен же быть способ вырваться из этой паутины. Должен быть».